Глава 38. Мне казалось, что мои чувства умерли. Как же я ошибалась. На лице своей подруги я вижу отражение собственного шока. "Нет", повторяет она. "Калум не собирается перекладывать вину на других. Не говорите глупостей, Кай. Когда пропал Питер, в доме или рядом с ним находились пять человек. тон узкой спокойный, но настойчивый. «Рэйчел, когда вы спустились в сад, два ваших старших сына были там?» — спрашивает Джош. Я делаю вид, что вспоминаю. «Нет», — отвечаю я через несколько секунд. «Они были где-то на пляже. Говорили, что собираются посмотреть затмение. Вернулись, когда я их позвала, помогали искать Питера». Вы все время были вместе? Нет. Когда я поняла, что Питер пропал, то мгновенно поддалась панике и перестала соображать. Думаю, они вернулись на пляж. Я обыскала дом и конюшни, не видела их минут двадцать. Потом я позвонила в полицию. Молчание. Я не в состоянии вынести то, что читается на лицах сидящих передо мной людей. Мальчики любят брата. Они заботятся о нём лучше, чем я, и не причинили бы ему вреда. «Конечно, нет, Рэйчел. Скай вновь берёт меня за руку. Но это мог быть несчастный случай. Наверное, они чувствовали себя виноватыми. Не могли заставить себя признаться. Калитка сада. Сколько раз мама говорила мне о ней. Тропинка на утёсе плохо видна в полутьме. Мне нужно домой». Мне нужно с ними поговорить. Мальчики дома? Мне казалось, они с бабушкой и дедушкой. Сандер вернулся. Он должен был п р и в е с т и их домой. Я смотрю на Джоша. Мне нужно с ними поговорить. Мы не можем сейчас туда поехать, у нас слишком мало сотрудников. Калум пожимает плечами, намекая, что он все еще в наручниках. Я уже не представляю опасности». Джош, видимо, решил, что за сегодняшний вечер уже нарушил столько правил, что может плюнуть на все остальные. Мы выбегаем на улицу и набиваемся в микроавтобус. Скай за рулем, Джош сзади, приглядывает за всеми нами. Ему нечего волноваться. Наши взгляды прикованы к дороге, у нас одно желание, как можно быстрее добраться до моего дома. Скай мчится к окраине Стэнли, объезжая людей на дорогах. на часах без нескольких минут, полночь. Каждый раз, когда я думаю, что хуже быть не может, оказывается, что может. Если моему сыну было суждено умереть, я бы предпочла, чтобы он стал жертвой мести Кэтрин или психического расстройства Калума, а не погиб от руки собственных братьев. Вспоминаю, как Ральф спрашивал, не болтаются ли мальчики у обломков кораблекрушения. Должно быть, он что-то видел. Следы на песке. Или кого-то из детей, карабкающегося на борт судна. Они отнесли его туда? Как мне убедить их, что они не виноваты? Что это моя вина? Это я обязана заботиться о нем. Это я не справилась, а не они. Когда мы подъезжаем к дому, я первый выскакиваю наружу. Джош кричит мне вслед, чтобы я подождала их, но я успеваю пересечь сад и открыть дверь раньше, чем они выбираются из микроавтобуса. Я думала, что мальчики спят, но из гостиной доносятся звуки включенного телевизора. Сандер смотрит на меня с дивана. Его голубые глаза, затуманенные горем, светлее обычного. По обе стороны от него устроились мальчики, положив головы ему на колени, оба укрыты одеялами, оба спят. Скай догоняет меня, и кладёт ладонь мне на плечо. «Спокойно, Рэйчел. Мне нужно с ними поговорить. Я перевожу взгляд с Криса на Майкла. Таких юных и прекрасных во сне. Разбуди их. Я тоже шепчу, прошу их разбудить так тихо, чтобы они не проснулись». Сандер раскидывает руки, словно хочет защитить их от меня. По его лицу я понимаю, что он считает меня убийцей своего младшего сына. «Что ты делаешь? Уходи отсюда!» «Мистер г р и м вот нам нужно поговорить с Кристофером и Майклом». Скай становится между мной и Сандером. За нашими спинами появляются Джош, Кэтрин и Калум. Что-то разбудило Криса. То ли шум, то ли холодный воздух. Он трёт и открывает глаза. «Мама!» Крис подскакивает, как только может подскочить внезапно разбуженный ребёнок. Я бросаюсь к нему, и он обнимает меня за шею. «Ты им сказал?» Я смотрю на Сандера поверх головы сына. Крис напрягается. «Что сказал?» «Мама, что он должен был нам сказать?» Я беру его голову в свои ладони. Кажется, это лицо я люблю больше всех лиц на свете. «Крис, скажи мне правду. Мы с папой любим вас с Майклом больше всего на свете». И что бы ни случилось, мы всегда будем вас любить и защищать, но ты должен сказать нам правду. Его выдает лицо. Дрогнувшие черты, потемневшие глаза. Ему не нужно спрашивать, что я имею в виду. О, боже. Нет. Рэйчел, что происходит? У меня нет сил продолжать. Я не хочу этого слышать. Губы Криса дрожат, в глазах появляются слезы. «Прости, мама!» — он всхлипывает. «Я крепче прижимаю его к себе. Я потеряла одного сына и не намерена терять другого. Все хорошо, мой ангел. Что бы ни случилось, все хорошо. Я тебя люблю». Теперь он уже плачет, уткнувшись мне в плечо. При каждом его вдохе я слышу слово «прости», И думаю, что в следующий раз у меня разорвётся сердце. «Рэйчел!» Сандр всё ещё сидит на диване, не решаясь побеспокоить Майкла. Тон у него умоляющий. «Произошёл несчастный случай. Теперь мне всё ясно. В тот день, когда пропал Питер... Это полностью моя вина, я за ним не уследила. Он пошёл за мальчиками на пляж и упал». Они увидели, что произошло, увидели, что он мертв и решили, что они виноваты. Но это не так, мой милый, совсем не так. Я начинаю качать Кристофера. Кажется, он пытается отстраниться, но я еще не готова его отпустить. Они запаниковали и где-то спрятали тело, скорее всего, на затонувшем корабле. Они думали, что я рассержусь, что буду винить их. «Но я никогда этого не сделаю, мой ангел! Вы не должны себя винить!» За моей спиной всхлипывает Скай. «Ты должен нам все рассказать, мой милый! Должен рассказать, где он!» «Питер не мертв, мама! Он в лодочном сарае!» «Я замираю, не в силах пошевелиться, в отличие от остальных!» «Незаметно для нас Майкл проснулся и сидит рядом с отцом!» Его взгляд мечется между мной и людьми у двери. «Привет, тётя Кэтрин». «Что?» «Я не знаю, кто это сказал, но точно не я. Я не могу говорить. Только смотреть». Майкл моргает, прогоняя сон, потом опускает взгляд в пол, как обычно, когда знает, что ему грозят неприятности. «Мы спрятали его в лодочном сарае, когда все смотрели затмение». Чтобы он не плакал, дали ему твои снотворные таблетки. Крис сказал, что если ты подумаешь, что он пропал, ты будешь любить его так же, как нас. Он сказал, что ты будешь такой же, как мамы других малышей. Расстроишься и все такое. Это Крис придумал. Крис не шевелится. Его голова словно приклеилась к моему плечу. Кажется, он перестал дышать. И те записки писал Крис. Я видел. Он отправлял их из города. Кажется, Сандер встаёт. Наверное, п и т р уже хочет выйти оттуда, говорит Майкл. У нас закончились таблетки, он сегодня много плакал. Я не двигаюсь. Не могу. Вместо меня в д в и ж е н и и приходит весь мир. Дом растворяется в тумане. Вот я уже снаружи. Чувствую на своём лице порывы ветра и солёные брызги. Звуки обрушиваются на меня из темноты со всех сторон. Голоса любимых людей, крики чаек, оглушающий рёв ветра и удары часов на колокольник городской церкви, отбивающий полночь. «Рэйчел, пустите нас вперёд! Вернитесь! Стойте, Рэйчел, не бегите там в темноте! Кто-нибудь снимите с меня эти проклятые наручники!» «Мама, прости! Мама!» Я вижу пляж, мерцающий в свете фейерверков. Сначала он далеко внизу, потом ближе, словно поднимается мне навстречу. Взрывы артиллерийским огнем отражаются от скал. Я падаю, и пляж подхватывает меня. Я не могу дышать. Руки и ноги становятся ватными. В голове ни одной мысли, но старая каменная кладка уже прямо передо мной. Лодочный сарай, в который никто не заходил уже лет десять. «Рэйчел!» — голос Сандера с вершины утёса. «Они говорят, световой люк открывается! Через него они и залезли!» Я оглядываюсь, пытаясь понять, как мальчики попали на крышу. Вижу камни, выпавшие из стены кирпичи. Бегу туда, но меня догоняет Каллум. Он бьёт ногой в дверь, и та проваливается внутрь. В нос ударяет запах мокрой соломы и грязных подгузников. «Калум» хочет войти, но я опережаю его. Питер, заплаканный, грязный и сонный от таблеток, сидит на старой попоне. Вокруг него солома, а в руке он держит плюшевого кролика. На его лице появляется растерянность и отчаяние. Он протягивает ко мне руки. Опустившись на колени, я слышу топот ног и сдавленный крик «Моя лучшая подруга снова рядом со мной!» Руки сына крепко обнимают меня за шею, и пухлыми пальчиками он разрывает ржавую, осклизлую цепь. Альбатрос падает в море, опускаясь на самое дно.